Глава 13. Брекиэль смотрел на него со слабой, расслабленной улыбкой. Михаилу его лицо показалось маской идиота. прощая зазель «Создать мир легче, — проговорила Азазель силой, — чем понять его. Потому, мне кажется, Господь вообще не вникает в дела нашего мира. Он знает, к чему все придет, когда исполнится его великий замысел. Вот тогда он нас и встретит. Обнимет и простит. Вообще-то, думаю, уже простил». Брекиэль грустно улыбнулся. Заплывшие жиром глазки вовсе скрылись под тяжелыми мясистыми веками. «Гамалиэль!» — произнес он едва слышно. «Сейчас в полумраке второго дня. В последнее время он возлюбил то уединенное место. Если еще помнишь, где это?» Азазель взглянул с укором. «Давай без намеков. Все мы помним, кто там был. Хотя некоторые стараются забыть. Но спасибо. Прощай, Брекиэль!» Он повернулся и пошел прочь. Аград шепнула Михаилу. «Нужно отойти подальше, чтобы его не зацепило ударной волной». Михаил отдал Баркиелю полусалют. Все-таки в прошлом один из старейших и заметных ангелов. Двинулся вслед за Азазелем. Прошли всего два-три шага, и Михаил похолодел. За сферой первозданного света снова клубятся темные массы хаоса, тоже материальные. Они же по эту сторону клипот но еще не оформленные в вещество и потому ужасающие безобразные. пугающие полным растворением в себе всего, что их коснется. Аград проговорила за их спинами дрожащим голосом. «Азазель, теперь обратно?» «Нужно найти Гамелеэля», — сказал Азазель резко. Бракеэль сказал, что тот сейчас в полумраке второго дня. «Что-то вроде прихожей ада?» Азазель буркнул. «Мы сами были сотворены на второй день творения, забыла? Когда ни рая, ни ада. Ах да, ты же появилась намного позже». «Но как же?» Азазель напомнил небрежно. «Это не земля и не наш мир. Обломки строительного мусора, когда пространство сжималось и уплотнялось, чтобы из него создать материальный мир». «А Гамелеэль в чем разочаровался? Он что, тоже был тогда с вами?» Азазель от прямого ответа явно уклонился, даже взгляд отвел, сказал как-то чересчур спокойно. «Он сейчас там, где в некотором роде проще присасываться к антисферотам». Говорят, Гамелеэль зависает возле них все чаще. Михаил ощутил неладное, спросил. Что с ним? Потеря веры, ответила Зазель коротко. В Господа? Даже со спины он видел, как поморщился Зазель. Веры в свое дело, ответила Зазель с неохотой. В отличие от тебя, на его долю выпало слишком много неудач. Начиная с той, когда мы спустились на гору Хермон и сошли к людям. То была вообще катастрофа всех идей и надежд. Потом были еще и еще и так шесть тысяч лет. Ты бы вообще свихнулся». «Я бы не усомнился в мудрости Всевышнего», возразил Михаил Сурова. «Как и не усомнился в самом деле». «Хорошо, когда у тебя даже в голове сердце», сказала Зазаль. «А вот мне повезло меньше. У меня сердце тоже чаще мыслит, чем чувствует. Готов к прыжку в обитель Гамелеэля?» Михаил процедил сквозь зубы. «Зря я с тобой пошел». «Выбери то». сказал Азазель серьезно, что я тебе предлагал, и тогда сам сможешь деформировать пространство. И нам бы помог». Михаил содрогнулся. «Ни за что, это отвратительно». «Тогда терпи», — сказала Азазель. «Аград?» «А что...» — начала говорить Аград. Азазель крепко ухватил их обоих, прижал к себе. В следующее мгновение подошвы Михаила ударились о твердую почву. Аград, ее крепко держит Азазель другой рукой, договорила. «Ты ему говорил! Я тоже хочу стать такой сильной, чтобы менять пространство!» Она отстранилась, осмотрелась с распахнутым ртом и вытаращенными глазами. Мир прекрасно мрачный. Земля покрыта золотым песком, однако вместо неба низкие и очень плотные тучи, до которых можно допрыгнуть и коснуться кончиками пальцев. С их стороны доносится легкий шорох, иногда треск, словно тяжелые льдины трутся краями. Азазель сразу пошел быстрым шагом, ни на что не обращая внимания, только отрезал с холодком. «Менять пространство — не женское дело». Агра трянулась следом, сказала быстро. «Поменять пол, что ли? Или, как говорит твой Мишутка, это слишком отвратительно? А что, у него есть или будет такая возможность? Он же всего лишь человек». «Человек», — напомнила зазель — «звучит настолько гордо, что сам Люцифер позавидует такой гордыне». но если уж Господь наделил ею человека, то что-то дал такое для гордости, о чем даже не догадываемся». Михаил спешил за ними молча. «Это самое разумное, что можно сделать, когда сказать нечего. Так можно сойти за умного и знающего». Азазель бросил на него взгляд, полный сочувствия и в то же время издевки. «Стоп», — сказал он и сам остановился. «Ждите здесь за этими камнями. Не высовывайтесь. Михаил, Аград составит тебе компанию». «Гамалиэль умеет хранить тайны, иначе бы ему не доверялись. Но лучше пусть тебя не видит». «Хорошо», — ответил Михаил. «А я?» — начала была оград, но Азазаль повысил голос. «И ты, черь!» «Гамалиэлю достаточно просто взглянуть на обоих, чтобы узнать о вас все-все, понимаете? Даже то стыдное, что оба хотели бы скрыть. Ждите здесь, я быстро». Михаил раскрыл уже рот, чтобы гневно отвергнуть даже допущение, что у него может быть в прошлом что-то стыдное, да еще сказанное при женщине, пусть и дьяволица. Но задержался, на всякий случай проверяя, а вдруг в самом деле что-то есть. Да и ответ должен быть хлесткий. А за это время Азазель удалился достаточно далеко, чтобы кричать вслед. Аград сказала шепотом. «Не обижайся, он всегда так». «А что у тебя стыдное «Мне можешь сказать, я помогу». «Хотя людям никогда не помогало, но что-то в тебе есть интересное». Глаза ее загорелись жарким любопытством, а бледное лицо порозовело. Даже губы вздулись еще больше, четче вырисовывая слегка вздутую окантовку по всей длине. «Нет у меня стыдного», — отрезал Михаил. «Ты такой скучный», — протянула она в разочаровании. «Не верю». «Да». «Все равно не поверю», — протянула она жарким шепотом. «У тебя такое сильное тело воина. Вон шрамы». А стол ударился. Буркнул он и, чуть приподнявшись, выбрал щель между камнями. Начал неотрывно смотреть вслед Азазелю. В детстве. Азазель двигается медленно и беспечно. Словно в самом деле любуется природой. Ага, станет Азазель, любоваться. Это как будто не он в свое время внушил Тургеневу, что природа не храм, а мастерская, а человек в ней работник. Из грота вышел высокий, прекрасный ангел. Молодой, чистый, какими они все были в первый день творения. Раскинул руки в приветственном жесте и заторопился навстречу Азазелю, улыбаясь во весь рот. Михаил услышал, как он сказал чистым, серебристым голосом жителей небес. «Азазель, я часто вспоминаю тебя и всех нас». «Представляю», — ответила Азазель, — «какими словами». «Ничуть», — запротестовал ангел. «Да, мы сглупили по молодости, но даже глупость наша была чистой от всего сердца». «Мы получили за отступничество». — ответил Азазель. — Но если честно, то был отеческий шлепок по жопе. Гамалиэль чисто и светло расхохотался. — Да я не в обиде. — Гамалиэль, — сказал Азазель серьезным голосом. — Я примчался к тебе по важнейшему делу. — Надеюсь, не срочному? — Азазель ответил со вздохом. — Увы, очень даже срочному. Гамалиэль отстранился, продолжая держать его за плечи. Смотрелся в лицо старого друга. с которым однажды бросили вызов Творцу и заявили всем, что они покажут, как быстро и красиво вести людей в светлое будущее из их дикости. «Ты рисковал», — проговорил он тем же светлым и полным сочувствием голосом, истратив на этот пробой всю мощь. Но ты не был бы всегда все просчитывающим Азазелем. И в этом случае как-то просчитал, что я возмещу? Или угадал? Тогда ты счастливец, несмотря ни на что». Он опустил ладонь ему на плечо. Лицо стало строгим. Азазель сказал торопливо. «Гамелиэль, мне нужно узнать». «Погоди», — прервал Гамелиэль. «Восполни силы, иначе рискуешь остаться здесь навсегда». Азазель послушно умолк. Михаил тоже затаил дыхание, представляя, как исполинская мощь сферот вливается в Азазеля огромной полноводной рекой, переполняя силой первых дней творения. А райский сад все еще существует». Сказал Гамелеэль негромко, но Михаил услышал. «Это то, что ты хотел узнать?» «Он рядом, что и понятно. Иначе бы Адам и Ева не сумели выйти из него. А оглядываясь уже на земле, они все еще видели уходящий вдаль тот дивный сад и архангела Уриила, или кто там был с огненным мечом на входе?» Азазель спросил быстро. «А то древо жизни?» Гамелеэль кивнул. «Все так же цветет и плодоносит». Дерево вне времени, как и весь сад. Оба ствола цветут и дают плоды на одних и тех же ветках, что было для нас так привычно и от чего пришлось отвыкать здесь. Азазель поинтересовался. А левый ствол? Гамелеэль, похоже, ощутил подтекст в безобидном с виду вопросе. Подумал, пожал плечами. Как тебе сказать? Я тоже там не был очень-очень давно. Но, думаю, власть тьмы все так же исходит из левого ствола древа жизни. «Боюсь», — проронила Зазель с отчетливым намеком, что не просто исходит, а льется потоком, водопадом. «Верно», — согласился Гамалиэль. «Что ты видишь?» — спросила Зазель. «В будущем». «В твоем?» «Нет, в будущем этого мира». Светлая улыбка Гамалиэля чуть поблекла. «Ты всегда больше заботился о других. Жаль, не хочешь о себе, я бы рассказал много любопытного. О будущее этого мира безрадостно». Ты верно понял, из левого ствола древа жизни тьма льется на мир уже не ручьем и даже не рекой. Начал изливаться океан тьмы и духовных нечистот. Земля в огне, Азазель. Сделать уже ничего не сможешь и не успеешь. Этот мир погибнет. А Кезим, которого хочешь найти, ты же его ищешь. Только первый, кто бросит пылающий факел в этот сток. Я смогу его одолеть? Гамелель произнес почти равнодушно. Зачем думать всего лишь о Кизиме, когда преисподняя открывает врата? Хочешь остановить разрушение мира? Закрой те врата. Я вижу общую гибель всего, которую демоны принесут в этот мир. Как закрыть те врата? Азазель, ты всегда ставишь перед собой невыполнимые задачи. Но твоих усилий будет недостаточно, даже если разорвешься надвое. А что нужно еще? Гамалель зевнул, сказал усталым голосом. «Что-то я сегодня перетрудился. Нужно хлебнуть из другого источника, встряхнуться. Он взбадривает мощнее». Азазель ухватил его за плечи и крепко обнял. «Гамалиэль, я был просто счастлив с тобой повидаться. Спешу. Дела». Гамалиэль криво усмехнулся. «Все вот так, однобокие Михаил видел, как далекая фигура Гамалиэля начала наливаться неприятным багровым огнем. Тело стало массивнее и выше. Лицо вспыхнуло, как в словещем отблеске пожара, а на голове появились и начали подниматься неприятно изогнутые рога. Он повел по сторонам налитыми кровью глазами, шумно выдохнул с такой мощью, что земля вспыхнула под его козлиными ногами с массивными копытами. Азазель мчится от него прочь, а на землю уже под его ноги легла страшная багровая тень. Свод всего мира Гамалиэля вспыхнул красным огнем вселенского пожара. Сверху посыпались искры, и начали опускаться крупные хлопья горячего пепла. Михаил и Аград поднялись из-за груды камней. Азазель крикнул на бегу. «Готовность!» Аград первая раскинула руки. Азазель с силой охватил обоих с разбегу. Воздух уже стал горячим, как в накаленной печи. Земля под ногами загорелась. Аград крикнула Азазель быстрее. Ему еще глоток, и земля на полмили вскипит. Не дав сказать Михаилу и слово, он крепко сжал его плечо. Михаил задержал дыхание. Воздух быстро заполняется огнем и серой. Аград в спешке выкрикнула заклинание вслух. Губы Азазели чуть шевельнулись. Но на лице тревога, а в глазах Михаила увидел отчетливый страх. Перед внутренним взором Михаила пронеслась вереница ужасных образов, начиная от горящего неба и проваливающихся в океан магмы горных хребтов и заканчивая разрушением пространства и времени. Но подошвы уже силы ударились о твердую землю, Легкие жадно ухватили чистый прохладный воздух, а видения исчезли.